218. При грозе советуется не бежать и не делать резких движений. Также гармоническое состояние указывается при земных грозах. Не будем ухватываться за подушку, чтобы скрыть от себя гром. Не будем устремляться к самому малому, когда стучится великое. Нужно испытывать себя в самых различных обстоятельствах, В этом заключается и тайна самых разнообразных воплощений. Но люди не могут принять, каким образом король превращается в сапожника.